забыв, что они индийцы, как и мы. — У вас есть надежда выстрелить перед англичанами? — О, — сказал Сипай, поникнув головой, — если бы все индийцы поднялись с оружием, сейчас не было бы ни одного англичанина в Андостане, но они боятся, а мы остались одни и будем расплачиваться за всех. — Англичане не дадут нам пощады. Ну что ж, мы покажем им, как умеют умирать индийцы. Прошло еще четверть часа, Бедар поднялся с словами «Следуйте за мной, господа, Абу-Хасам не любит ждать». Они покинули хижину и в сопровождении отряда кавалеристов направились к центральной площади, где Абу-Хасам расположил свой штаб. Все улицы были заполнены повстанцами. Никто в эту ночь не спал. Они болтали, сидя вокруг гигантских костров, держа оружие в руках, готовы вскочить по первому сигналу трубы. Тут были сипаи, которые все еще носили свои живописные костюмы. Приверженцы Тантиэтопе, Иране, бородатые шейхи с огромными тюрбанами и тяжеленными саблями, отряды изориссы и даже маратхи, стройные и неподвижные, которые казались бронзовыми статуями. Отряд, возглавляемый Бедаром и охраняемый кавалеристами, Скоро достиг широкой площади, тоже наводненной повстанцами и освещенной огромными кострами из цельных стволов горящего дерева. — Вот здесь живет генерал! — кивнул Бидар на постройку довольно жалкого вида со стенами, пробитыми снарядами и пулями, которая раньше, наверное, была элегантным в Бенгале какого-нибудь богатого индийца из Дели. Он сказал чистовым пароль и ввел мнимых повстанцев в первую комнату, где находился знакомый командир, который разговаривал с несколькими людьми высокого роста, вооруженными до зубов. «Положите свои пистолеты и сабли», — сказал он, обращаясь к Сандакану и другим. Те повиновались. «Теперь следуйте за мной», — продолжал командир. «Генерал ждет вас». Их вели в другую комнату, довольно просторную, с поломанной мебелью и хромыми стульями, на которых виднелись еще следы крови, верный знак, что здесь была ожесточенная схватка. Четыре шейха атлетического сложения строжили две двери, держа обнаженные сабли. За столом сидел старый человек с почти седой бородой, с загнутым черным носом, похожим на клюв попугая, и черными глазами, блестевшими из-под Увидев сандакана и других, он поднял голову и прищурился, как если бы свет лампы мешал ему. Несколько минут разглядывал их, а потом спросил сиплым голосом, «Это вы просили разрешение войти в Дели?» «Да», — ответил Тремальнайк, — «чтобы сражаться и умереть за свободу Индии против наших извечных врагов англичан. Откуда вы пришли?» «Из Бенгалии». «А как вам удалось пройти через вражеские линии?» — спросил старый генерал. «Мы воспользовались ночью» которая была очень темной вчера, потом спрятались в разрушенной хижине, пока не увидели ваш отряд?» Старик помолчал еще несколько мгновений, особенно пристально глядя на Сандакана и его малайцев. Потом снова спросил, «Ты бенгалец?» «Да», — ответил Тремаль Найк без колебаний. «Но другие, мне кажется, не индейцы. Цвет их кожи не такой, как в нашей стране». «Это правда, генерал. Этот человек...» он казал на Сандакана, «малайский князь, ярый враг англичан. Он много раз сражался с ними на берегах Борнео, с ним его воины». «Так, а зачем он приехал сюда? Он приехал в Калькутту навестить меня? Сам я несколько лет назад был его гостем. Узнав от меня, что индийцы восстали, он решил примкнуть к нашему делу». «Это так?» — спросил Абу Хассам, обращаясь к тигру Малайзии. «Да, мой друг сказал правду». — отвечал пират. — Я долгие годы был самым страшным врагом англичан на Борнею. Я много раз сражался с ними в Лабуане. Именно я сверг Джеймса Брука, могущественно раджу Саровака. — Джеймс Брук? — воскликнул генерал, кладя руку на лоб, как пытаясь вызвать старые воспоминания. «Да — Да-да, это тот самый лейтенант Индийской компании, которого я знавал в молодости. «Да мне говорили, что он стал Раджой на каком-то Малайском острове. Он был англичанин, а стал быть твой враг. А этот с лицом европейца откуда приехал?» — спросил он, указывая на Яноса. «Это друг князя. Он тоже ненавидит англичан».